Глава 5. Злата. Двери автозака закрываются, сотрясая воздух внутри пыльного фургона. Жизнь второй раз делится на до и после. Лязг запираемых запоров проникает прямо под кожу. Вжимаюсь в спинку сиденья, вхожу в ступор. Снова теряю связь с реальностью. Что происходит? Почему меня везут в закрытом фургоне? Где Наташенька? Слава с ней. Они не возвращаются с рыбалки уже 2 дня. Почему полиция ничего не предпринимает? Автозак трясёт на ухабе, и я ударяюсь плечом. Тут же прихожу в себя. Меня, Злату Чайкину, обвиняют в похищении живой девочки. Это полный бред. В фургоне так душно и пыльно, что начинаю кашлять. Пытаюсь дышать, но вместо воздуха в лёгкие попадает пыль. Стискиваю зубы, лучше не дышать. Затравленным взглядом осматриваю фургон. Это уже второй раз в жизни, когда приходится прокатиться в подобном. Был и первый. Толчок. Машина останавливается. Лязгает замок, дверь распахивается. Чайкина, на выход. Прихожу в себя, поднимаюсь, послушно выбираюсь из фургона. Июльское полуденное солнце припекает. И я успеваю насладиться его лучами, пока не получаю толчок в руку. Дёргаюсь, будто электрошокером ударили. Нервы на пределе. Плохо соображаю, но повинуюсь. Иду вперёд. Проходим двор, входим в тусклое мрачное помещение. Меня догоняют окрики: "Лицом к стене, расставить ноги, раздевайтесь". Такого ещё в моей жизни не было. Сначала чудовищный допрос Теперь жуткий досмотр. Переодевание в тюремную одежду. Я многое в жизни прошла, но с унижениями встречаюсь впервые. За спиной гулко захлопывается железная дверь. Понимаю, что этот звук не забуду никогда. Замок запирают, и сердце уходит в бездну. Это всё, потому что денег на адвоката у меня нет, а справиться с майором, повёрнутым на дочери, мне явно не удастся. Хотя стоп. Есть ещё право на звонок. Неужели придётся просить помощи у главного врача моей больницы? А звонки я подумаю завтра. Если есть возможность подать жалобу и выйти под залог, то надо воспользоваться этим правом. Решительно поднимаю глаза, осматриваю камеру на четверых в изоляторе временного содержания. Вдоль стен стоят двухъярусные кровати, заправленные коричневыми байковыми одеялами. почти под потолком небольшое окошко с решеткой. Ёжусь внутренности стягивает жгутом. Скользжу взглядом по серым некрасивым женским лицам. Три пары глаз нагло уставились на меня. Встряхиваюсь, пытаясь прийти в норму. Меня трясет так, будто озноб начался. Боюсь, что сегодняшний нервный срыв во время допроса у майора не прошел бесследно для моей покалеченной психики.